Ольга Батлер Бегемоты здесь не водятся Если б кто знал, в каком плачевном состоянии находился сейчас игрушечный бегемот Мотя Один его глаз болтался на ниточке Нога была почти оторвана Из-под старой заплатки Торчали клочья ваты. За последние полчаса С бегемотом Столько всякого произошло. Началось с того, Что они втроем, Мама, Егорка и Мотя, Сидели в сквере. Мама, Читала книгу вслух. Егорка внимательно слушал. Но Моти было неинтересно. Бегемот скучал. Скучал и... Нечаянно свалился с лавочки. А может, и не совсем нечаянно. Неподалеку красовалась клумба с анютиными глазками. Моти направился к ней. Он лишь хотел понюхать цветы и вернуться обратно, но его заметила загоравшая в скверике собака. Помахивая хвостом, она в развалку подошла к вязаному бегемотику, осторожно перевернула его своим носом. К ней подбежала другая собака, и они принялись играть Моти, подкидывая и отнимая его друг у друга. — Моё! — сквозь зубы рычала первая собака, крепко держа Мотю за ногу. — Нет, моя. также сквозь зубы. Игриво, отвечал ей другая, и тянула мотю к себе. Они совсем бы разорвали бегемот, если б одну из собак не позвал хозяин. На прощание она помахала хвостом. «А, здорово, мы с тобой повеселились! Ра! Можешь забрать игрушку, она мне не нужна? Ра! «Откровенно говоря, и мне не нужна!» — гавкнула ее мохнатая подружка. Теперь Моти оставалось только лежать в траве и глядеть единственным глазом на белые тучки, которые медленно ползли по небу. Он в жизни не видел таких замечательных тучек, но его это... Совсем не радовал. Что-то сейчас Егорка и его мама поделывают. Неужели не заметили исчезновение бегемота? Конечно, заметили. В это самое время Мотин хозяин дома горько оплакивал потери любимой игрушки. Вот беда. И под лавочкой бегемота искали и на дорожках сквера, но Мотя как сквозь землю провалился. Бегемот жил у Егорки целых три года, с тех пор, как мама связала его крючком из красных ниток. У Моти были вышиты крестиком нос, глаза из черных бусин и оранжевая заплатка на спине. Егор и в детский садик его брал, и в путешествие, а тут просто вышел погулять с Мотей и вернулся без него. Теперь он погибнет. Егорка сквозь слезы посмотрел на маму. Она только что закончила сочинять объявление. В сквере потерян игрушечный мягкий бегемотик. На вид не новый, но очень дорог малышу. С нас шоколадка. Мама обняла мальчика. Не плачь. Мотя уже старенький был. Честно говоря, от него одно название оставалось. Если не найдем, свяжу тебе нового бегемота. Но сын был безутешен. Как объяснить маме? что новый бегемот ему не нужен, что Мотя — близкий друг. Егорка разговаривает с ним, когда никто не слышит. А если приснится страшный сон, мальчик обязательно его Моте шепотом перескажет и страх отступит. «Нет, я только Мотю хочу». Еще больше расстроился Егор. Вздохнув, мама ушла на кухню, но вскоре она вернулась и сказала заговорческим тоном, «Знаешь, у меня появилась идея. Давным-давно, когда я была маленькой, я слышала про доктора Кручинина, который спасает игрушки. Ему даже можно было позвонить. Только не по обычному телефону, а по игрушечному. Егорка сразу воодушевился. «Ты помнишь номер?» Он побежал к своим игрушкам, принес телефон. «Пожалуйста, позвони!» Мама покрутила игрушечный диск, набрав две тройки. «Алло! Это скорая помощь доктора Кручинина?» Спасите, пожалуйста, нашего бегемота. Он в старом сквере потерялся. Зовут Мотий. Красный такой, вязаный, с оранжевой заплаткой на спине. Спасибо большое. Ну вот, повернулась она к притихшему сыну, теперь он точно не погибнет. А сама подумала, что надо бы купить красных ниток и связать Егорки нового бегемотика.